336. Стихия огня скрыта во всём, как основа сущего. Надо полюбить огненные звучания. В песне водопада, в шуме листьев, в звуке человеческого голоса, в музыке можно уловить песню огня. В природе звучит всё, и всё имеет свою ноту, но нота эта будет явлением огненным. Огни вселенны. В огненном аспекте своём высшему пониманию человека тайну свою раскрывает. Можно даже говорить о бодгинном созвучии атомов, соединяющихся в боли сложное образование нескончаемой песни жизни матери. Вселенная звучит величественной симфонией космоса, в музыке сферу является и наполняет пространство огненным звучанием высших энергий. Звуковой аспект мироздания очень красив. Проявленный космос, как антипод хаоса, держится и зиждется на законах гармонии и согласованности, выражающихся в звуковом созвучии. Думают, что огонь проявляется лишь в грубой форме, забывая о богненных атомах, созидающих все видимые формы. Звук тесно связан с огнём. Звуки всегда вызывают огненное образование. Музыкальная симфония, хорошо выполненная для огненного, развитого зрения, представляет собой целую сферу красиво переливающихся цветов, сочетающихся во всевозможных комбинациях и являющих собой мир огненных образований. Так же и речь человеческая. Сам аппарат человека, по нервам которого передаются огненные импульсы, горит и сияет огнями, выбрасывая в пространство пламенный звукоформы мыслей, облечённых в слова. Если речь гармонична и прекрасна, то звуковой аспект огненный тоже гармонично прекрасен, но безобразные, горящие слова насыщены злобой чёрного огня. Звуками своими они раздирают пространство, Вот тому говорю о красоте во всём, во всех проявлениях жизни. Можно даже сказать, что прекрасная картина огненно звучит в пространстве на ключе огненной согласованности, тем ценное произведение истинного искусства. Не будет преувеличением сказать, что искусство есть путь огненного насыщения ауры планеты прекрасными бессмертными формами красоты. пламенно звучащими в пространстве. И если внешние физические формы их умирают, то душа, то есть огненной сущность их, остаётся нерушимой в огненных сферах планеты. Конечно, день вчерашний уходит с земли, и на земле его уже не увидеть. Ни всего того, что в нём совершалось, ни прошлой истории человека, но в рекордах пространства живёт, не умирая. всё в своих тонких невидимых огненных формах нужно понять неуничтожаемость фильмы планетной жизни и жизни каждого отдельного человека лишь огонь более сильного и мощного потенциала может уничтожить пространственные начертания да и то лишь в случаях исключительных потому стираются из книги жизни страницы неудачны не оставивший сознании индивидуальности никаких следов. Но можно ли сказать, что их нельзя извлечь из рекордов пространственных? Многогранность космоса в обычные формы не укладывается. Шкала звука огненная идёт вверх к недостижимому вершинам света, который звучит. Если широка шкала звука земного, как же широка шкала слуха 14 так не будем ограничивать Вселенную нашим пониманием ее от сегодня. Сознание должно быть открытым и непредубежденным, всегда готовым встретить новые понимания просветленно.